которую, по твоим собственным словам, ты нечаянно загнал. То-то загляденье было смотреть, как ты нёсся на взмыленном коне с мечом на боку и в сутане, живописно развивающейся по ветру. А пропо, на каком языке ты пел? Это был язык чехов, жителей богемии, сказал Петр. Это твой родной язык? — Да, родной, — ответил Пётр. А разве это важно? — Очень важно, — подтвердил монах. — Ведь если бы у вас, еретиков, был обычай отрубать детям мужского пола палец на левой руке, то отсутствие у тебя левого безымянного пальца было бы связано с твоей национальностью. И не имело бы значения, поскольку это наблюдалось бы у всех чехов. Ну а так сын мой выходит, что ты никто иной как Пьер Кукан де Кукан, первый советник и доверенное лицо турецкого султана, предпринимающий в данный момент тайное путешествие во Францию, где тебя ждет неминуемая смерть. Тут у Петра, наверное, первый раз в жизни от удивления отвисла челюсть. Нет. — Этого не может быть, — сказал он. — Чего не может быть? — с улыбкой переспросил монах. — Что здесь тебя ждет верная смерть? Но ну, так знай, что для этого уже все налажено. И приготовься к самому худшему, чтобы умереть, очистившись от грехов и примирившись со светом. Ах, извини, я запамятовал, что ты магометанин, «Я не магаметанин, сказал Пётр, — «а смерть меня не страшит, потому что я не помню минуты, когда бы она мне не угрожала». А «К этому не привыкать, но тысяча чертей, да как вы узнали, кто я такой?» «Об этом не догадывался даже капитан корабля, на котором я приплыл. Мое инкогнито было тщательно продумано. Моя собственная жена не имеет понятия, куда я отправился». А моих намерениях неизвестно никому, кроме султана. Кроме как с барышником и ветошником, я до вас ни с кем во Франции словом не обмолвился. Поэтому как ты вы произнесли мое имя, которым я не пользуюсь уже долгие годы. У меня вырвалось? Нет, этого не может быть. Если бы я не знал что вы отче святой человек. Я сказал бы, что вы сам дьявол, но ведь дьявола-то нет. Так кто же вы? Можешь звать меня отец Жозеф, а я тебя буду звать Пьер, сказал Капуцин. О себе и ничего больше не скажу. Открыть тебе, откуда мне известно все, что я тебе рассказал, я, увы, не могу потому что даже если бы я назвал имя этого человека, чего я не сделаю, это помогло бы тебе разве что по-другому задать вопрос. Вместо того, чтобы спрашивать, откуда мне все известно, ты спросил бы, откуда все известно вашему осведомителю? Твое вполне понятное любопытство осталось бы неудовлетворенным. Ясно, что инкогнито, которым ты хвастал, Вот, мол, как тщательно оно подготовлено, весьма и весьма прозрачно. И твоего приезда во Францию с целью свернуть шею кардиналу Гамбарини. Да-да-да, мне и это известно. Тоже ждали. Короче, мой осведомитель знает о тебе все, вплоть до того, сколько пальцев у тебя на левой руке, какого ты роста и так далее. Одним словом, Тебя заманили в ловушку. Ну вот, а теперь я выполню обещанное и дам тебе мой последний полезный совет. Поверни назад и во весь дух мчись обратно в свой Стамбул, ибо в этой христианнейшей из христианских земель, и тут я нисколько не иронизирую, тебя не ждет ничего, кроме смерти. Вот уж этого я не сделаю.